споры о вселенкости и иудаизма. Ещё под властью Персии иудеи спорили, должен ли иудаизм оставаться племенной верой, идеей, запреты которой касаются только одного малого племени, или же иудаизм позволителен нести другим народам. Разные пророки изрекали по этому поводу настолько разные мнения, что пора заподозрить, а может, они говорили от имени разных богов. Пророк Иеремия пугал иудеев страшными карами, если они не будут выполнять законов Моисея, в числе прочего, если они будут и дальше брать жён и наплеменниц. Впрочем, примерно то же самое говорил и пророк Исаия, с очень небольшими вариациями. А вот пророк, его он отправлен был Богом для проповеди вовсе не иудеям, а ассирийцам, в их главный город Ниневи. Некоторым учёным уже в XIX столетии казалось невероятным, чтобы еврейский Бог Яхве послал бы своего пророка проповедовать инаплеменникам, да не просто, и на племенникам, а чудовищно жестоким, смертельно опасным. Поэтому учёные предполагают, и Иона был отправлен проповедовать не ассирийцам, а иудеям, жившим в Ниневии. Мол, его проповеди обращены исключительно к тем, кто уже принял иудаизм. Я не могу согласиться с этой трактовкой, потому что в книге пророка Ионы очень ясно сказано, что он ходит по всему городу, а не по какой-то его части. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост. И отделись во всетеща от большого из них до малого. Пусть даже неневитя не для он исключительно живущий в Неневии иудей. Но уж про ассирийского царя сказать это никак невозможно. А это слово дошло до царя Неневии. И он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепли. Выходит, Иона проповедовал всё же и на племенниках ассирийцам. Я же констатирую факт: всю новобиблейскую эпоху с Вавилонского плена иудаизм колебался между племенной верой, которая обращена только к одному единственному народцу, и мировой религией, которая обращена ко любому человеку, сыну или дочери любого человеческого племени. Эти две тенденции всегда чётко проявляются в иудаизме. А теперь в эллинистическую эпоху иудаизм начал реально превращаться в мировую религию. Забегая вперед, в Римской империи при общем населении порядка 30-35 миллионов человек в I-II веке до Рождества Христова до миллиона гоев исповедовала иудаизм. Доходило до того, что некая Юлия украсила синагогу в Тунисе мозаиками и росписями с изображением пальм и играющих дельфинов. Три синагоги в Эдесе. Зачем так много? Ну, во-первых, чтобы хватило на всех прихожан, а во-вторых, были и кое-какие идейные расхождения. Например, в одну из этих синагог не пускали иноплеменников, а пускали только евреев, в смысле... только детей евреев по генетическому принципу, от которого прославился бы столь почитаемый в Израиле Гебельс. В другую синагогу пускали всех, чтущих закон Моисея, а в третью не пускали как раз евреев в смысле детей евреев. По не очень почтенному, хотя и вполне понятному по-человечески принципу: раз они с нами так, и мы с ними будем так же. Эта проблема стоит перед иудеями и сегодня. Реформатская синагога не только не допускает много отступлений от традиции, она считает христиан братьями иудеев и допускает смешанные браки с одновременным участием раввина и христианского священника. А некоторые раввины ортодоксальной синагоги совершают ритуал очищения после общения с гоем, всё как во времена Иона. Иудаизм исторически первое единобожное религии.